В случае, если детей у них не будет, всё переходило к Джону, будь он переживёт сестёр. Так как Джон было уже 50 лет, а Холли под 40, а в юридическом мире полагали, что если бы не свирепость по доходного налога, юный Джон стал бы к времени своей смерти также богат, как был его дед. Всё это ничего не значило для Джона и мало значило для его матери.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 он должен был отказаться от желанного. Большим облегчением для него была забота о посмертной славе отца, забота, которую нельзя было спокойно доверить Джон, хотя она и предлагала взять её целиком на себя. И Джон, и его мать чувствовали, что если Джун заберёт с собою папки отца, его не выставленные рисунки и незаконченные работы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 И всё-таки не ожесточился. Джон видел, что слёзы побежали по её лицу, которое она тотчас от него отвернула. Она несла свою утрату очень спокойно. Ему даже казалось иногда, что она её не очень глубоко чувствует. Но теперь, глядя на мать, он понимал, насколько уступал он в сдержанности и умении соблюдать своё достоинство им обоим, и отцу, и матери. И тихо к ней подойдя, он обнял её за талию. Она поцеловала его торопливо, но с какой-то страстностью и вышла из комнаты. В студии, где они разбирали папки и наклеивали ярлычки, была некогда классной комнатой холли. Здесь она девочкой занималась своими шелковичными червями, гербарием, музыкой и прочими предметами обучения.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 Жорчит ручей, цветок осыпался в траве. Роса дробится в мураве, на солнышке мурлычет кот, в кустах малиновка поёт. И ветер стебли шевеля таносит тонкий звон шмеля. И будет песня та легка, как луч, как трепёт мотылька. Проснётся, и открою дверь. Лети и пой теперь. Стоял у окна он ещё бормотал про себя стихи. Когда услышал, что его позвали по имени, и обернувшись, увидел Флёр. Перед этим неожиданным видением он онемел и замер в неподвижности, меж тем как её живой и ясный взгляд овладевал его сердцем. Потом он сделал несколько шагов навстречу ей, остановился у стола, сказал: "Как мило, что ты приехала". И увидел, что она зажмурилась, как если бы он швырнул в неё камнем. Я спросила, дома ли ты, сказала она. И мне предложили пройти сюда наверх. Но я могу и уйти, Джон схватился за край измазанного красками стола. Её лицо и фигура в платье с оборками запечатлевались в его зрачках с такой фотографической чёткостью, что провались он сквозь пол, он продолжал бы видеть её. Я знаю, я тебе солгала, Джон. Но я делала это из любви. Да, да, это ничего. Я не ответила на твоё письмо. К чему? Ответить было нечего. Я решила вместо того, повидаться с тобой. Она протянула ему обе руки, и Джон схватил их через стол. Он пробовал что-нибудь сказать, но всё его внимание ушло на то, чтобы не сделать больно её рукам. Такими жёсткими казались собственные руки, а её Такими мягкими. Она сказала почти вызывающе. Это старая история. Она действительно так ужасна. Да. В его голосе тоже прозвучал вызов. Флёр отняла у него руки. Не думала я, что в наши дни молодые люди цепляются за мамашины юбки. Джон вздернул подбородок, словно его ударили хлыстом. О, я ничайна, я этого не думаю. Я сказала что-то ужасное. Она быстро подбежала к нему. "Джон, дорогой, я этого совсем не думаю. Неважно". Она положила обе руки на его плечо, и лбом припала к нему. Поля её шляпы касались его шеи, и он чувствовал, как они подрагивают, но какое-то оцепенение сковало его. Она оторвалась от его плеча, и отодвинулась. Хорошо, если я тебе не нужна, я уйду. Но я никогда не думала, что ты от меня отступишься. Нет, я не отступился от тебя, воскликнул Джон внезапно, возрожденный к жизни. Я не могу. Я попробую ещё раз. Глаза у неё засверкали. Она рванулась к нему. Джон, я люблю тебя. Не отвергай меня. Если ты меня отвергнешь, я не знаю, что я сделаю. Я в таком отчаянии, «Что все это значит, все прошлое перед этим?» Она прильнула к нему. Он целовал ее глаза, щеки, губы. Но, целуя, видел исписанные листы, рассыпавшиеся по полу его спальни. Белое мертвое лицо отца. Мать на коленях перед креслом. «Шепот флер, заставь ее, обещай мне, о, Джон, попробуй!» Детским лепетом звучал в его ушах он чувствовал себя до странности старым. "Обещаю", проговорил он. "Только ты, ты не понимаешь. Она хочет испортить нам жизнь, а всё потому, что". "Да, почему?" опять в его голосе прозвучал вызов. И Флёр не ответила. Её руки крепче обвились вокруг него, и он отвечал на её поцелуи, но даже в тот миг, когда он сдавался, В нем работал яд, яд отцовского письма. Флёр не знает, не понимает. Она неверно судит о его матери. Она явилась из враждебного лагеря, такая прелестная. И он ее так любит, но даже в ее объятиях вспоминались ему слова Холли. Она из породы стяжателей и слова матери. «Дорогой мой мальчик, не думай обо мне, думай о себе».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 широких трепетных крыльях июля, и сердце его разрывалось. Желание в нём не умерло и надежда не сдалась, но стоит престыжённая, потупив глаза. Горькая предстоит ему задача флирвать в отчаянии, а он в отчаянии глядит, он, как качаются тополя, как плывут мимо облака, как солнечный свет играет на траве. Он ждал Наступил вечер. А табедыли почти что молча. Мать играла ему на рояле, а он всё ждал, чувствуя, что она знает, каких он ждёт от неё слов. Она его поцеловала и пошла наверх. А он всё медлил, наблюдая лунный свет и ночных бабочек, и эту нереальность танов, что подкравшись по-своему расцвечивают летнюю ночь.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 развившимся в лихорадку вражды, так что он действительно чувствовал, что есть два лагеря: лагерь его и его матери, лагерь Флёр и её отца. Пусть мертва та старая трагедия собственности, чувств и распрей. Но мертвые вещи хранят в себе яд, пока время их не разрушит. Даже любви его, как будто косновос порча. В ней стало меньше иллюзий, больше земного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 Если бы только они с Флёр встретились на необитаемом острове без прошлого, и домом стала бы для них природа. Джон ещё питал глубокое уважение к необитаемым островам, где растёт хлебное дерево и вода сияет над кораллами. Ночь была глубока, свободна, она манила. В ней были чары и обещания, и прибежище от всякой путаницы. И любовь. Молокосос, цепляющийся за юбку матери. Щеки его горели. Он притворил окно, задвинул шторы, выключил свет в канделябре и пошёл наверх. Дверь его комнаты была раскрыта, свет включён. Мать его всё ещё в вечернем платье стояла у окна. Она обернулась и сказала: "Садись, Джон, поговорим". Она села на стул у окна. Джон на кровать. Её профиль был обращён к нему, и красота и грация её фигуры, изящная линия лба, носа, шеи, странная и как бы далёкая утончённость её тронули Джона. Никогда его мать не принадлежала к окружающей её среде. Она входила в эту среду откуда-то извне. Что скажет она ему? у которого так много на сердце невысказанного. «Я знаю, что сегодня приезжала Флёр. Я не удивлена». Это прозвучало так, как если бы она добавила. «Она дочь своего отца». И сердце Джона ожесточилось. И Рэн продолжала спокойно. «Папина письмо у меня. Я его тогда собрала и спрятала. Вернуть его тебе, милый». Джон покачал головой. Я, конечно, прочла его перед тем, как он дал его тебе. Он сильно преуменьшил мою вину. Мама сорвалось с губ Джона. Он излагает это очень мягко. Но я знаю, что выходя за отца Флёр без любви, я совершила страшный поступок. Несчастный брак может искаверкать чужие жизни, не только нашу. Ты очень молод, мой мальчик. Это слишком привящив. Как ты думаешь, Мог бы ты быть счастлив с этой девушкой, глядя в тёмные глаза, теперь ещё больше потемневшие от боли, Джон ответил: "Да. О да, если бы ты могла". Ирен улыбнулась. Восхищение красотой и жажда обладания не есть и ещё любовь. Что если с тобой повторится то же, что было со мной, Джон, когда задушено всё самое сокровенное телом вместе? а душой врось. Но почему же, мама? Ты думаешь, что она такая же, как её отец, но она на него не похожа, я его видел. Опять появилась улыбка на губах Иран, и у Джона дрогнуло что-то в груди, сколько чувствовалось иронии и опыта за этой улыбкой. Ты даёшь, Джон, а она берёт. Опять это недостойное подозрение, это неуверенность, крадущаяся за тобой по пятам.